Структура ауры. Теперь об аурах. Аура уявляет комплекс излучений энергии, жизненной и так называемой психической энергии, которые выявляются сердцем, солнечным сплетением и всеми центрами нашего существа. Каждая мысль, каждые эмоции и ощущения отражаются и отмечаются в виде излучений на ауре. аурой тёци энергиями и потому как таковая она действует не только на все существа, но и на всё окружающее её. Нет ничего, на что бы не действовала аура, особенно аура сознательного человека. Сила воздействия ауры прямо пропорциональна мощи психической энергии в человеке. Вы спрашиваете, имеются ли вибрационные ауры Но родная аура, перестающая вибрировать, мертва. Ибо такой человек мёртв. Аура соткана жизненными энергиями, и каждая энергия имеет свою определённую вибрацию. Все энергии являются вибрациями различных сил и проявляются спирально. Именно пространство наполнено вибрациями. Нет ничего чтобы не имело вибраций той или иной тонкости и мощи. Вибрация лежит в основании мироздания. Сама материя есть лишь сгущённая вибрация или великое дыхание, которое пульсирует в пространстве даже во время пролаи. Вспомните, как великий владыка заботится о повышении вибраций. Главная мощь ауры в её насыщенности психической энергии высокого качества. Аура является электромагнитное поле энергий, действующих в нашей сущности. Магнит ауры может быть мощен, и нет предела этой мощи великого духа. Но поле ауры должно быть окружено оградительной сетью, сотканной из отложений тончайших энергий и огня пространства. для охраны от посторонних вторжений и воздействий. Но духи, лишённые духовности, не имеют такой охраны, потому они так часто оявляются на одержании и на воздействии любого человека, обладающего сильнейшей аурой чёрного огня. Соберите всё сказанное об ауре из книг учения и будете иметь правильное представление. Аура Есть синтез всех энергий нашего существа, именно выявляемых нашим сердцем, солнечным сплетением и всеми центрами. Теперь некоторое описание высокой, напряжённой ауры. Аура не только вибрирует, но светит всеми цветами радуги, уявляя иногда лучи из плеч, когда дух устремлён к высшим мыслям и эмоциям. При возрастающей духовности появляются над головой и разные диадемы. Сначала один сверкающий круг над головой или два, и даже три или один сплошной диск. При огненной йоге круг имеет огни, которые производят впечатление драгоценных камней. Заградительная сеть явлена маленькими огненными язычками. Три круга образуют как бы тиару. Но, конечно, при очень высокой степени огненной йоги. Много красоты в мирах надземных. Аура людей среднего уровня сознания и невысокой нравственности имеет форму аурического яйца. И свет её довольно тускл, и часто она бывает пятнистой с неприятными цепкими образованиями в ней.